Глава 3, часть 1. Я вернулась в свою комнату, приняла душ и легла в постель. Только вот уснуть никак не получалось. Мне всё казалось каким-то ужасно неудобным. И новая сорочка для сна, которая ужасно кололась, хотя я покупала её в известном салоне с крылышками. И чересчур широкая невероятно мягкая кровать, плотное одеяло, под которым я буквально задыхалась, но стенув его, чувствовала, что замерзаю, хотя умная колонка считалась, что в моей комнате температура по датчикам Как и влажность, вполне приемлемой. А ещё я всё время прислушивалась и даже несколько раз вставала, чтобы приоткрыть свою дверь и понять, вернулись ли мужчины. Глупо, наверное, так себя было вести. Но я ничего не могла с собой поделать. А ещё гоняла бесконечно мысли о сестре и муже, и особенно ту сцену, что видела перед глазами, как они в постели мечтали, что избавиться от меня. Пыталась всячески от неё отделаться, стараясь просто запретить себе об этом думать, но мой мозг отказывался мне подчиняться. Сказать, что мне было больно узнать о случившемся, это значило ничего не сказать. Бурь была настолько сильная, что иногда я тонула и захлёбывалась ею, и поэтому какой тут мог быть сон! Остро пожалела, что не купила никаких успокоительных или вообще снотворного. Сейчас мне было важно отдохнуть, завтра ведь будет очень сложный день. В итоге в два часа ночи я устала ходить туда-сюда и уселась на полу, по дверью собственной комнаты, не забыв подложить под заднее место подушку и укрывшись одеялом. А из полудрёма меня вырвал звук открывшейся двери и мужские ноги, на которые я уставилась, пытаясь понять, где я и что вообще происходит. А когда поднялась свой взгляд, то столкнулась с ошарашенным мужским. «Лиза?» — переспросил Олег, видимо, не сразу поверив своим глазам. А затем раздался второй голос. «Ты что тут делаешь?» Это был Илья. «Вас жду», — спросонья ответила я чистую правду и сама же, смутившись, начала подниматься. Мужчины зашли внутрь, а Илья подал мне руку, чтобы помочь подняться. Олег скомандовал умной системе, чтобы та включила свет. Я зажмурилась от неожиданности, но, проморгавшись, сообразила, что на мне только лишь сорочка, без поддерживающего лифа, так как оба мужчину уставились на очертания моей далеко не маленькой груди пятого размера и неожиданно вставшие соски, явно от прохлады. Грудь у меня начала расти поздно, а когда я поправилась, умудрилась располнять и вместе со мной. Ах, хоть какая-то польза была от моего лишнего веса. Но я ее почему-то сильно стеснялась и всегда старалась носить максимально закрытую одежду и корректирующие удобные лифы. Хотя видела, что другие женщины, наоборот, стараются подчеркивать всячески свои прелести. Но я не могла. Казалось, будто это что-то слишком интимное, то, что должен видеть только один мужчина, мой любимый мужчина. А вот сорочки, удобные и красивые, скрывающие мою полноту, но при этом максимально подчеркивающие грудь, очень любила. Антону вроде бы нравилось, хотелось его порадовать хоть так. ну и по привычке купила то же самое. Вот и сейчас двое мужчин просто глаз не могли отвести от моего богатства, пока я спешно не поправила одеяло на себе, а заопахиваясь им и стараясь не слишком сильно смущаться и краснеть. И когда я сделала это, что ли я что Олег сразу же перевели взгляды на мое лицо и показательно печально вздохнули. Я же приподняла свою бровь и выпрямилась, всем своим видом показывая, как осуждаю подобное мужчина не стали усугублять конфликт, и Илья решил перевести тему. «Ты почему не спишь?» «Я спала, пока вы меня не разбудили», — ответила я. «Сидя у двери на полу?» — хмыкнул Олег. «Согласна. Не самое лучшее место, но я переживала», — ответила я, стараясь не думать о том, как это выглядело. «Всё нормально? Почему вас так долго не было?» «Мы расставили своих людей по всем объектам. Это заняло много времени. Ещё несколько отправили в другие города», — отчитался я «И вот это для связи с нами». Он передал мне телефон. Кнопочный. «Я такое давненько не видела!» Криво улыбнулась я, рассматривая модель, которая легко помещалась в моей руке. «Он более надежный, чем твой. Я хочу взять твой телефон на время, чтобы наши спецы с ним поработали». «Зачем?» — нахмурилась я. «Наши ребята засекли уже посторонних в пределах поселка. Есть подозрение, что в твоем телефоне стоят программы, по которым тебя легко вычислили. Постараемся их по максимуму отключить». «Но я бы вообще рекомендовал тебе купить новый телефон и завести новый номер», — ответил Илья. «На мой телефон столько всего завязано». Растерянно покачала я головой, а сама развернулась и уже пошла за своим телефоном, чтобы передать его мужчинам. «Мне даже представить сложно, как я буду всё это переделывать. Банки, электронные подписи, связь с контрагентами». «Мы так и поняли. Вот поэтому наши спецы попробуют по максимуму заблокировать твоё местоположение», — сказал Илья. Я услышала по шагам, что мужчина идёт следом за мной. А когда развернулась, то увидела, что и Олег не стал стоять у двери, а прикрыл её до щелчка и тоже прошёл чуть дальше. Я же, добравшись до кресла, быстро накинула халат, чтобы чувствовать себя более уверенно. А уже после выключила телефон зарядки.